Глава вторая. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. Конец 1741 и 1742 год. Манифест с объяснением прав Елисавета на престол. Намерение относительно брауншвейской фамилии. Приезд герцога Голштинского в Россию. Возвышение Алексея Петровича Бестужева-Рюмина и Черкасова. Первые милости. возвращение сильных, Лейб-компания, суд над Остерманом, Минихом, Левенвольдом и другими их ссылка, восстановление сената в прежнем значении, которое он имел при Петре Великом, управление иностранными делами, деятельность сената, отношения к иностранцам, драка в Петербурге с иностранными офицерами, духовенство, выходки проповедников против неизвергнутого правительства, деятельность синода. Финансы, промышленность, указ о жидах, меры относительно крестьян и дворовых людей, отъезд двора в Москву, коронации или советы, милости, назначение наследником престола Петра Федоровича, распоряжение относительно Москвы, заговор Турченинова, положение правительственных лиц в начале царствования или советы, их отношение к делам европейским, переговоры с Швецией и возобновление войны». Волнение в русском лагере, направленное против иностранцев, возобновление переговоров сношения с Францией, Англией, Данией, Австрией, Пруссией, Польско-Саксонским двором, Турцией и Персией. Мы видели, что в манифесте двадцать пятого ноября обещан был другой манифест с обстоятельством и с довольным изъяснением. Обещанный манифест вышел 28 ноября. В нем прежде всего указывается на порядок престола наследия, определенный завещанием Екатерины I и утвержденный присягою всего народа. Здесь, в случае бездетной смерти Петра II, престол переходил к цесаревне Анне и ее потомству, после к цесаревне Елисавете, после Елисаветы к великой княжне Наталье Алексеевне, Мужескому полу дано предпочтение перед женским, но зато постановлено, что никто, не принадлежащий к православному исповеданию или имеющий другую корону, не может быть наследником. На основании этого пункта по смерти Петра II Елисавета была единственной законной наследницей, но недоброжелательными и коварными происками Андрея Остермана, духовной Екатерины, по смерти Петра II была скрыта. Ибо тогда все важнейшие дела были в его руках. Происками того же Остермана желавшего удалить Елисавету, как знаяшую многие его коварные и вредные государству поступки, избрана была на престол Анна Иоанновна. Когда в семьсот сороковом году Анна разболелась смертельную болезнью, он же Остерман сочинил определение о наследстве. по которому престол переходил к сыну принца Антона Брауншвейцерского от Мекленбурской принцессы Анны и к большому оскорблению и удалению от престола Елисаветы определен был порядок престолонаследия в Брауншвейцерской фамилии. Анна подписала определение, будучи же в крайней слабости, все были принуждены присягать Иоанну Антоновичу, потому что гвардия и полевые полки были в команде графа Миниха и принца Антона. Принц Антон с женою присягали сами соблюдать и сделанное покойную императрицу определение о регенстве. Но потом с помощью графов Остермана, Миниха и Головкина, презря свою присягу, эти определения нарушили, правительство империи в свои руки насильством взяли. Принцесса Анна Мекленбургская не усталилась назвать себя великую княгинью всероссийскую, от чего не только большие беспорядки, крайние утещения и обиды начались, но даже отваживались утвердить принцессу Анну императрицей всероссийскую еще при жизни сына ее. Тогда или совета? созволила восприять родительский престол по прошению всех верноподданных Анна и Пачи и особливо лейб-гвардии наших полков. Манифест заканчивался так: и хотя она, принцесса Анна, и сын ее принц Иоанн и их дочь принцесса Екатерина ни малейшей претензии и права к наследию всероссийского престола ни почему не имеют, но однако в рассуждении их принцесс его принца Ульриха Брауншвейцерского, к императору Петру II по матерям свойств, из-за сабливой нашей природной к ним императорской милости, нехотя никаких им причинить огорчений, с надлежащую им честью и с достойным удовольствием удовольствованием. предав все их вышеписные к нам разные предосудительные поступки к крайнему забытию, всех их в их отечество всемилостейши отправить повелели». В минуту издания этого манифеста Елисавета действительно хотела отправить брауншвейскую фамилию как можно скорее из России. Она говорила Шатарди, «Отъезд принца и принцессы брауншвейских с детьми решен, и чтобы заплатить добром за зло, им выдадут деньги на путевые издержки и будут с ними обходиться с почетом, должным их званию. Иллисавета хотела назначить им более или менее значительное годовое содержание, смотря по тому, как они будут себя вести в отношении к ней. Оставила принцессе орден святой Екатерины, принцу Антону, его сыну и брату Андреевский орден, Но в то же время она послала в киль за племянником своим, молодым герцогом Гольштинским. Ее ее овладело беспокойство: допустит ли его спокойно приехать в Россию? И в этом беспокойстве ей пришла мысль или была внушена другими задержать брауншвейцкую фамилию в дороге и в Риге до тех пор, пока герцог Гольштинский достигнет русской границы. Поэтому Василий Федорович Солтыков, провожавший брауншвейцкую фамилию, получил указ. что хотя в инструкции и велено ему было в города не заезжать, однако по некоторым обстоятельствам теперь это отменяется, и он должен продолжать путь как можно тише и останавливаться дня по два в одном месте. За герцогом Голштинским был отправлен майор барон Николай Фридрих Корф. который благополучно и привез герцога в Петербург 5 февраля 1742 года вместе с обергофмаршалом его Брюммером и оберкоммергером Бергхольцем. Императрица немедленно надела на племянник Андреевскую ленту с бриллиантовую звездой, а герцог дал учрежденный отцом его орден святой Анне Разумовскому и Воронцову. 10 февраля праздновалось рождение герцога, ему исполнилось 14 лет. Мы видели, что во втором манифесте выставлено было распоряжение Екатерины, по которому после Петра II престол принадлежал герцогу Голштинскому. Елисавета получала право с устранением племянника только потому, что он не был православного исповедания. Но императрица отказывается от брака и намерена объявить племянника наследником престола. Для этого необходимо, чтобы герцог принял православие, и пока это условие не выполнено, внук Петра Великого величается его королевским высочеством, владетельным герцогом Голштинским.